Стирлиц резко поднялся, успев подумать. Какое счастье, что нет привычной боли. Господи, как важно ощущать себя здоровым и сильным. Отстегните цепочку на двери, Дон Хорст. Мне как-то совестно быть в вашем антинацистском доме. Лицо Зули странно стекло. Стало видно, какое оно нездорово-отечное. Глаза сделались испуганными, заячьими, руки мелко по-стариковски затряслись. — Я могу кричать? — прошептал он, осевшим, совершенно иным голосом. — Я стану кричать. — Ну и кричите, нельзя так трястись. Такая паническая боязнь есть форма страха за шкуру, а не за жизнь. Простите за резкость, но после окончания войны я получил привилегию говорить то, что думаю. — Подайте мне вон тот пузырек, — еще тише сказал Зуля, кивнув на подоконник. — У меня останавливается сердце. Лицо его сделало синюшным. «Зря я так», — подумал Штирлиц. «В конце концов, он просто трус, как и большинство обывателей от науки. Они не опровергают все и вся в кругу близких, а прилюдно молчат. Самый горький балласт истории». «Сколько капель?» — спросил Штирлиц по-прежнему раздраженно. «Я пью из пузырька. Скорее, пожалуйста!» Зуляя приник посиневшими губами, прорезанными ярко-красными склеротическими сосудиками, пузырьку, сделал большой глоток, откинулся на спинку стула и, расслабившись, закрыл глаза. «Давайте я помассирую вам грудь», — сказал Штирлиц.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 «Дьявол лазою лезет по жилам, источенным тлением». Последнюю фразу из популярной берлинской песенки тридцатых годов Штирлиц произнес по-немецки. «Я сразу понял, что ваш родной язык немецкий», — не открывая глаз, прошептал Зуле. «Что вам от меня надо? Вы правильно поняли. Если я пойму...» Что вы на самом деле я отвечу на все ваши вопросы мои живы разъедены страхом ну а если я скажу что я не немец если я признаюсь что работал против гитлера нелегально что тогда мне трудно в это поверить я очень недоверчив государственная жестокость учит не доверять — Никому, нигде, ни в коем случае, ни при каких условиях. — Один раз проиграли, и второй проиграете, — сказал Штирлиц, продолжая массировать грудь старика. — Если не научитесь уверенности, нельзя бороться, то есть стоять на своем, никому не веря. — Ну, легче? — Да, спасибо. — Вздохните глубоко. —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 «Почему не возвращаетесь в Германию?» «Кому я там нужен?» «Да и потом, я теперь гражданин Аргентины. Я получил гражданство, понимаете? Я был убежден, что Гитлер надолго». «Почему вы спрятали папки с нацистами в туалет?» «Поближе к нечистотам. Вот почему».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 Сюда пришли две волны нацистской эмиграции. Одна в декабре — тайная, а весной летом сорок пятого — сверхтайная. Декабрьская волна — их было всего пять-десять человек. Одного из них зовут Нибель. Он работает в банке, ведет операции с иностранными фирмами. Тихий и незаметный человек — Стороница немецкого клуба, где собирались фанатики. Весенние эмигранты те, что прибежали сюда после краха, вообще не выходят из домов. Но в Аргентине, как и в Испании, трудно хранить секрет. О профессоре Курте Танке знают в городе. Но знают ли об этом за границами Аргентины?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 Только он вправе разрешать споры, возникающие между Портайгеноссен, только он и никто другой. Адреса Райфель не знал. Телефона тоже. Выход по связи. Штирлиц в разговоре с Роуменом предположительно определил этого человека как ключевую фигуру. «Что ж, я довольно быстро на него вышел. 6 дней не срок».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 — Скажите-ка, доктор, — спросил Штирлиц, — а что вы знаете о профессоре Карлсе гунмане Откуда он вам известен? Старик снова испугался, сжавшись на своем колчаногом скрипучем стуле. — Я хочу его узнать. Увы, я не знаю его. Мне нужен немец, который дружит с ним. Кому он, безусловно, верит?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 — спросил он себя. — Горько жить, лишенным иллюзий. Постоянная тяга приблизится к правде, отсутствие права на ошибку, ну и жизнь. — Они непрошибаемы, — повторил зули Я их знаю.